16. Кабинет руководителя центра пилотируемых космических полётов Хьюстон. Нам предстоит сделать что? В голосе Люка смешались гнев и недоверие. Казна назначил по телефону срочную встречу троим ключевым участникам ещё когда был в Вашингтоне. В кабинете Джина собрались три члена экипажа, а также Л Шэпперт и сам Джин Кранц. Дверь закрыли. Кас привёз с собой в Хьюстон папку с надписью совершенно секретно, и теперь собравшиеся изучали новые фото алмаза. Это прямо из объединённого комитета начальников штабов, и Белый дом благословил. «Аполлона-18» вменяется в задачу вывести из строя «Алмаз» до прибытия туда экипажа. Люк поднял один из снимков и уставился на него. «И как, вашу мать, мы должны её выполнить?» «Хороший вопрос. В НАСА выдвинули несколько предложений насчёт уязвимых участков, куда можно добраться с режущим инструментом. Антенные кабели...» трубки теплоносителя, охлаждающего радиатора, панели солнечных батарей, стыковочный узел, топливопроводы. Но это означает, что маневрировать придётся в непосредственной близости от станции и быть готовым к прогулкам в космосе. Чадрес ка выдохнул через нос. В Вашингтоне вообще понимают, чего просят. Это чрезвычайно опасный план. Ага. Я то ж самому им сказал, а мне ответили, что от нас требуется приложить все усилия, как для убедительности изобразил пальцами кавычки. Но выс шефцер рох, этот Шлезенгер, придал заданию наивысший приоритет, а он президенту на ушко нашёптывает. Джим Кранц уже обдумывал практические аспекты В наборе инструментов для внекорабельной деятельности есть маленький болтарес, но не исключаю, что понадобится более крупный. Нельзя резать то, что под током, но можно аппаратуру связи или магистрали охлаждения или подачи топлива, смотря по ситуации. Все задумались. Майкл поставил следующий очевидный вопрос. А кто наружу пойдёт? Джин стал размышлять вслух. Согласно текущему плану миссии, ты, Майкл, должен на обратном пути к Земле выйти в космос и забрать плёнки из внешних капсул Персьюта. С этим уже и так навещались проблемы из-за ограничений по весу. Придётся думаю, откорректировать это задание. Майкл покачал головой. Я вынужден буду заниматься пилотированием Персьюта, подбираясь близко к Алмазу. Не могу же я одновременно в космосе гулять. И стало видно, как он осознает следствие сказанного. В открытый космос в ходе миссии ему теперь не выйти. Джин кивнул. Согласен. Остаются Люк и Чад. Не думаю, что у нас хватит поглотителей углекислого газа в загашнике, чтобы вас обоих послать. А Майклу потребуется помощь при маневрировании. Он окинул взглядом обоих, просчитывая в уме плюсы и минусы. Заговорил Эл Шепард. «Это должен быть Люк. Майкл, пилот командного модуля, а Чат, командир экспедиции, обязан оставаться внутри и следить, чтобы все прошло без сучка и задоринки». Лицо Люка хранило предельно непроницаемое выражение. Каз и примерно не догадывался, о чем тот думает. На его месте Казба испытывал возбуждение, смешанное со страхом в равной пропорции. Чаду ставился на Элла, выпитив челюсть. «Не нравится мне это. Третья перемена графика, до старта менее четырёх недель. Нет времени толком сымитировать на тренажёре маневрирование в такой близости от Алмаза и составить и проработать новые протоколы. Ну, конечно, если мы хотим обосраться, ещё не выбравшись из земной орбиты, то всё делаем правильно. Элки внул с серьёзным видом. Ты прав. И возможно, что безвредить советскую шпионскую станцию у вас не получится. Но, по правде говоря, именно для таких операций изначально разрабатывалась программа Мол. И именно поэтому вы трое с военным прошлым выбраны для этого задания. Приказы отдаются в Объединённом комитете и в Белом доме. Он по очереди посмотрел на каждого. Теперь этому заданию присвоен высший приоритет. Требуется как минимум провести фотосъёмку станции вблизи, получив высококачественные снимки. При некоторой удаче Люкс сумеет повредить алмазу достаточно сильно, чтобы американские секреты ещё какое-то время оставались недоступны советам. Джин прибавил: Для полётов по программе Gemini разрабатывались протоколы быстрого контакта с недружественными целями, а в миссии Аполлона-9 выполнялись манёвры и выход в космос на орбите. Железо симуляции всё ещё хранится на месте, так что при надобности мы соорудим достаточно правдоподобную среду тренировок. Без красивости, но к сроку поспеем. Каз шёл своим долгом озвучить фундаментальную причину для беспокойства. Мы сейчас рассматриваем совершенно секретные фото. Изменение тренировочного процесса также должно оставаться в полном секрете. Никакой утечки в прессу насчёт вылазки на алмаз, Джин ответил. Всё верно, я сокращу численность группы техподдержки до минимума. Телевизионщиков и гостей не подпущу, он поразмыслил. Во Флориде соберутся зеваки понаблюдать за стартом, это неизбежно. Однако, думаю, потом лучше весь полёт засекретить, а не только манёвры вокруг алмаза. Пиарщики НАСА и представители ВВС примут огонь на себя, сославшись, если потребуется, на соображение национальной безопасности. Вид у Чада был по-прежнему такой, словно он съел что-нибудь несвежее. «Мы это сделаем, но когда доберемся туда...» Я в любом случае заставлю Майкла удерживать персют на безопасном расстоянии до тех пор, пока мы чётко не поймём, что нам под силу, а что нет. Если выяснится, что мы не в состоянии выполнить задание, придётся всем заинтересованным лицам ограничиться новыми расширенными фото в папке Каза и точка. Когда совещание объявили закрытым, Чад встал первым. А Люк и Майкл последовали за ним к двери.